Письмо 32. Мои решения. Я стоял ночью на крыше восточного дворца и смотрел на звезды. Тот, кто в состоянии смотреть в невидимый мир, изменив свой фокус внимания, легко поймет, как я, пользуюсь противоположным процессом, могу видеть в мире плотной материи. Да, это то же самое, только обращенное в другую сторону. Я стоял на крыше восточного дворца и смотрел на звезды. Близи не было ни одного смертного. Глядя на заснувший город, я видел облако душ, стороживших его, видел посланников из другого мира, появлявшихся и снова удалявшихся. Раза два в этом облаке духов возникало бледное, испуганное лицо, и тогда я знал, что там, внизу, кто-то умер». Но я так нагляделся на духов с тех пор, как перешел сюда, что меня гораздо больше привлекало смотреть на звезды. Я всегда любил их. Люблю и теперь. Со временем я надеюсь больше узнать о них. Но пока не закончу этих писем, я не удалюсь из сферы земли». На таком расстоянии от Земли, как Юпитер, я, может быть, не буду совсем в состоянии писать. Это верно, что здесь можно переноситься почти с быстротой мысли, но что-то говорит мне, что лучше на время отложить более далекие странствования. Возможно, что мне не захочется возвращаться назад, если я попаду туда. А для меня эта переписка с Землей имеет Большое значение. Во время моей предсмертной болезни я часто думал о том, нельзя ли будет время от времени возвращаться на землю, но я и не мечтал ни о чем подобном. Я не мог себе представить, чтобы кто-нибудь достаточно уравновешенный и достойный доверия оказался настолько смел, чтобы помочь мне в таком опыте. Мне было понятно, что нельзя сообщаться посредством руки человека с неподготовленным умом, если предварительно не загипнотизировать его. Нельзя также писать с помощью руки человека среднего развития, так как подобный человек не может оставаться достаточно пассивным. Говорить о том, что я видел в вашем мире, с тех пор, как перешел сюда, не имеет особого смысла, и я заговорил об этом только за тем, чтобы вы знали, что это возможно. Совершенно так же, как ясновидящие видят наш мир с его новыми явлениями, и я смотрю назад на вашу ступень существования. Интересно жить в обоих мирах, входить и выходить из них по своему желанию, но когда я вхожу в ваш мир, я никогда не вмешиваюсь в его дела. Вы этого не знаете, но тут такая строгая пограничная таможня между вашим миром и нашим, что путешественники не могут пронести с собой ничего, даже предрассудка. Если бы вы перешли сюда с намерением видеть только определенные вещи, вы не могли бы верно оценивать виденное. Многие после смерти перешли сюда с таким внутренним настроением и потому научились очень немногому только странник с широко распахнутой душой может делать открытие. Я принес сюда немного решений, но они были твердо принятыми. Первое. Сохранить свое тождество. Второе. Удержать воспоминания о моей земной жизни и принести с собой память об этой жизни, когда я вернусь в земной мир. Третье. Увидеть великих учителей. Четвертое. Восстановить память о моих прежних существованиях. Пятое заложить необходимые основы для полной значения земной жизни, когда я возвращусь в следующий раз. Это звучит очень просто, не правда ли? И мне уже многое удалось сделать в этом направлении, но если бы я не поставил перед собой эти задачи, то достиг бы очень немногого. Единственная грустная сторона смерти заключается в том, что заурядный человек научается столь малому от нее, только уверенность в том, что цепь земных жизней почти беспредельно дает утешение, я знаю, что можно не спешить, что все звенья в цепи жизни, как бы они ни были малы, располагаются на своих неизбежных местах, и что цепь эта является собой круговое движение, символ вечности. И мне часто кажется, что большинство человеческих душ расточают свои жизни по эту сторону, так же бесплодно, как они делают это по ту сторону. Но это только кажется из-за неполноты моего знания. рассматриваемые с высоты звезд, куда я все же надеюсь подняться со временем, все эти плоские пространства сгладятся на расстоянии, в общем рисунке жизни, и вся картина может явить перспективу такой красоты, о какой я и не мечтал, когда сам был лишь крошечным пятнышком на этой картине.